Его ответил, что, как мне говорил СИП-1, ведь и вы на это совещание были приглашены, и Жваль сказал я, чтобы вы не приехали, так как был обмен мнениями по очень важному вопросу. Он говорит: "Я не мог приехать", а затем встал в трагическую позу и ударяя себя в грудь, сказал мне очень громким голосом: "Я свою императрицу в обиду не дам". Знает Алексей Николаевич за комиเดянта Болаганных труп, я этому выражению его не придал никакого значения и сказал: "Почему, Алексей Николаевич, вы принимаете на себя привилегию не давать в обиду никому императрицу? Это право принадлежит всем, в том числе и мне, так как государь, вскоре к приезжающему счастью выздоровел, то об этом больше и речи не". Только при выезде из Йелта я нарушно заехал к барону Фридриху и сказал ему, чтобы он доложил государю о том затруднении, в которое мы были поставлены по вопросу о престово наследии в случае могущева произойти с ним несчастье. Что, по моему мнению, в выяснении в этом вопросе каких бы то ни было неопределённостей если его величеству угодно будет дать какие-нибудь новые указания, то указания эти должны быть сделаны и оформлены совершенно категорически в законе. В Петербурге мне говорил победоносцев обер-прокурор святейшего синода и министр юстиции Муравьёв, что им было поручено составить соответствующий указ, который не был опубликован и затем, вероятно, потерял силу с счастливым событием в рождении великого князя Алексея Николаевича. Более по поводу этого исторического эпизода мне ничего не было известно. Затем, через много лет, а именно в прошлом 1910 году, как-то раз в Биарице Я зашел к известной в обществе даме Александре Николаевне Нарышкиной. Дама эта главным образом известна тем, что была замужем за Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным, обергофмаршалом императора Александра Третьего и сыном незаконного сожития императора Александра Первого с известной Нарышкиной по происхождению полькой. Смотрите изданные книги поэтому по этому поводу несколько лет тому назад мемуары великого князя Николая Михайловича этого Нарышкина я лично знал. Это был честнейший, благороднейший дворянин и царедвориц. Он умер в глубочайшей старости 8 лет тому назад. Когда я разговаривал с Нарышкиным, она вдруг обратилась ко мне с вопросом: "Сергей Юльич, Знаете вы или нет, почему императрица к вам относится так, если не сказать враждебно, то во всяком случае не симпатично. Я ответил, что понятия об этом не имею и даже вообще не имею понятия о том, чтобы императрица ко мне так относилась. Видел я её очень мало и говорил с ней в жизни только несколько раз. Но На это Нарышкина мне сказала. Мне известно, что такое чувство. Её происходит от того, что вы в Ялте, когда император был болен. В предположении, что император может умереть, настаивали на том, чтобы на престол вступил великий князь Михаил Александрович. Я сказал, что это совершенно правильно, но я ни на чём не настаивал, а только открыто в совещании высказал своё мнение и к этому мнению представив все члены совещания, в том числе и великий князь Николай Николаевич, сын императора Николая I, которого, кажется, никто уж не может заподозрить ни в нелояльности, ни в недостатке безусловной преданности к государю императору. Вообще я высказал не своё мнение, а только объяснил точный смысл существующих законов. Я тогда понял, что, вероятно, благороднейший и честнейший барон Фредерикс, но не обладающий гениальным умом, что-либо сбрякнул императрице. И с тех пор, вероятно, получила основание легенда, которая многим была на руку, а потому весьма распространилась, а именно, что я ненавижу императора Николая II. Этой легендой муссированы во всех случаях, когда я был не нужен, легенды, которые могла приниматься всерьёз, только такими прекрасными, но с болезненною волей и ненормальной психикой людьми, как император Николай II и императрица Александра Фёдоровна. И объясняются мои отношения к его величеству и моя государственная деятельность. Я имел большое счастье преподавать великому князю Михаилу Александровичу народное и государственное хозяйство, политическую экономию и финансы. Преподавание это я начал в 1900-м и кончил в 1902-м году. Я преподавал уже в течение нескольких месяцев великому князю, когда произошел вышеописанный инцидент в Ялте способов моего изложения, манеры моего изложения, а может быть и другие причины мне неизвестны, сделали то, что великий князь очень охотно со мною занимался. И мне часто после лекций, во время антракта от одной лекции до другой, приходилось с ним разговаривать, иногда завтракать, а иногда и ездить на автомобиле по парку. Поэтому я в конце концов очень хорошо познакомился с Михаилом Александровичем. Как по уму, так и по образованию, великий князь Михаил Александрович представляется мне значительно ниже по способностям своего старшего брата, государя императора. Но по характеру он совершенно пошёл в своего отца. Ранее этого Я преподавал великому князю Андрею Владимировичу вследствие просьбы еваться великого князя Владимира Александровича, с которым я был в отличных отношениях. Великий князь Андрей Владимирович уже в 1902 году начал несколько уклоняться от правильной нормальной жизни, особенно при сущих столь высоким лицам, каковы великие князья, поведением и действиями, которых интересуется всё общество и преимущественно та часть общества, которая склонна к всявозможным пересудам. Мне как-то раз пришлось говорить с великим князем Михаилом Александровичем, который был очень дружен с Андреем Владимиричем, что вот Андрей Владимирович начинает несколько пошадывать, и я боюсь, чтобы это не кончилось дурно. Вёл я этот разговор главным образом с целью предостеречь великого князя Михаила Александровича от подобных увлечений. На это я получил от великого князя ответ. Я решительно не понимаю, Сергей Юльч, каким образом человек, который сознаёт, что то или другое дурно, что этого не следует делать, может это делать. Я, по крайней мере, уверен, что если я убежден, что что-нибудь дурно, то никакие силы не в состоянии меня заставить совершить это дурное. Теперь великому князю Михаилу Александровичу 33 года. В последнее время говорят, что он будто бы запутался в каком-то романе. Впрочем, мне этого не хочется верить. Но если бы даже случилось такое несчастное обстоятельство, то я должен сказать, что в этом во многом виновато его воспитание. Его ведь воспитывали совершенно как молодую девицу. И тогда, когда ему уже минуло 29 лет, Затем он несколько лет тому назад увлёкся своей двоюродной сестрой, принцессой Кобургской, дочерью великой княгини Марии Александровны, и хотел на ней жениться. На это не последовало согласия, потому что она его двоюродная сестра. Теперь на этой принцессе женился испанский принц. Я сожалел тогда о том, что великому князю Михаилу Александровичу не было дозволено на ней жениться, хотя и находил это решение совершенно правильным. Очень жалко, что впоследствии такое принципиальное решение, касающееся бракосочетания великих князей, а в особенности тех из них, которые более-менее близки к трону, было нарушено. Так великому князю Кириллу Владимировичу было разрешено жениться с детьми, тоже на своей двоюродной сестре, на сестре той самой принцессы, на которой не разрешили жениться великому князю Михаилу Александровичу. Ещё на сестре разведённой и кроме того мужем, который был великий герцог Дармштадтский, брат государыни императрицы Точно так же было разрешено великому князю Николаю Николаевичу жениться на сестре жены его брата Петра Николаевича, также разведённой с принцем Алейхтенбергским, двоюродным братом великого князя Николая Николаевича. Может быть, от того, что в 1900 году я начал читать лекции великому князю Михаилу Александровичу, И может быть потому, что великий князь отзывался обо мне чрезвычайно симпатично и видел какие-нибудь неправильные, скажу больше, бесчестные предположения относительно мотивов моего мнения о престолонаследии, которые я должен был высказать в Ялте. Хотя я великого князя Николая Александровича почитаю и сердечно люблю, Эти мои чувства к нему не могут идти в сравнении с теми чувствами, которые я питал к Николаю Александровичу и которые я поныне питаю к моему государю Николаю II. Глава 33. Убийство Багалеева и Себягина. 14 февраля 1901 года последовало покушение на министра народного просвещения Боголепова. Покушение это произошло таким образом. Во время приёма явился к Боголепову бывший студент Московского университета Карпович и выстрелил ему в шею. Это было первое анархическое покушение. Оно было как бы предвестником всех тех событий, которые мы переживали с 901 по 905 годы, и которые в другой форме мы переживаем и ныне, но уже по причинам иного порядка. Не потому, чтобы России не было дано того, чего она желала. В конце концов, Его Величество благоугодно было 17 октября 905 года дать России то, что о чём лучшие её люди мечтали, начиная с царствония императора Александра благословенного. Но нынешнее положение дела происходит от других причин, а именно от того, что Столыпин по соображениям личным, не будучи в состоянии уничтожить 17 октября 1905 года постепенно его коверкал и коверкал в направлении политического распутства. Богалепов был весьма порядочный, корректный и честный человек, но он держался крайне реакционных взглядов. Его реакционные меры несомненно возбудили университет. Хотя я не могу не признать, что всё-таки Богалепов действовал закономерно, и что его режим в 1901 году, хотя и был реакционный, но закономерный и благородный. Вообще, когда сравнишь тот режим, который был в 1901 году, с тем, который ныне вотворил министр народного просвещения Касо, то приходится девицце тому, каким образом такой режим, режим полнейшего произвола и усмотрения мыслим после 17 октября 1905 года. Это удивление может быть умягчено сознанием, что в сущности говоря, Коссо есть продукт общей распутной политики внедрённой Столыпиным, которые породила Коссо. Как только Боголепов был ранен, я поехал к нему и застал там его жену, весьма почтенную женщину, увраждённую в нежную ливен. Также его товарища Зверева, ныне члена Государственного совета, человека мелкого, но не дурного и крайнего реакционера. Вообще Зверев человек без всяких талантов и очень слабой учености. Я настоял на том, чтобы из Берлина немедленно был выписан знаменитый хирург Бергман. Багарепову пуле прострелила шею. Бергман приехал, осмотрел Богалепова, а потом был у меня и дал мне весьма успокоительные сведения. Но, к несчастью, предсказания Бергмана не сбылись. И через несколько дней после отъезда Бергмана Богалепов 2 марта 1901 года скончался. Вместо Богалепова Министром народного просвещения был назначен бывший военный министр генерал-адъютант Ванновский. Вероятно, потому что с одной стороны, он по своей службе был известен за человека крайне консервативных воззрений, а с другой, потому что ему было поручено расследование студенческих беспорядков бывших во время министерства Гаримыкина, о чём я говорил ранее. 2 апреля 1902 года был убит министр внутренних дел, благороднейший дворянин Дмитрий Сергеевич Сипягин. Он был убит в вестибюле подъезда в комитет министров. Было заседание комитета министров. Члены комитета начали собираться, приехал Дмитрий Сергеевич Сипягин. В вестибюле к нему подошёл офицер, одетый в одютанскую форму и протянул руку с пакетом. Сибирянин спросил, от кого этот пакет, и этот офицер ответил от великого князя Сергея Александровича из Москвы. Когда Сибирянин протянул руку, чтобы взять этот пакет, в него последовало несколько выстрелов. То есть этот офицер в него сделал несколько выстрелов из Браунинга. Сибирянин упал, но был в сознании. Его перевезли Максимилиановскую лечебницу, находящуюся не вдали от помещения комитета министров, то есть Мариинского дворца. Когда послышали выстрелы, то все члены комитета спустились по лестнице вниз в вестибюль. Министр Ванновский, посмотрев на этого офицера, сказал: "Это не офицер. Это человек, наряженный офицером" офицер так одеваться не может это не военный когда я спустился этого офицера раздевали в соседней комнате он был высокого роста блондин он сознался сейчас же что он не военный а анархист что фамилия его Балмашов что он бывший студент я все время не отходил от Сипягина и на моих глазах Через несколько часов после покушения он умер, что возбудило во мне искреннее сердечное сожаление. Так я уже не в случае говорить, это был прекраснейший и благороднейший человек. Он знал, что находится в большой опасности, Перед самой смертью за несколько дней я с ним вёл беседу в присутствии его жены и говорил ему о том, что в некоторых случаях, по моему мнению, он принимает чересчур резкие меры, которые по существу никакой пользы не приносят, а между тем возбуждают некоторые слои общества, и слои благонамеренные и во всяком случае умеренные. На что он мне сказал: "Может быть, ты прав". Но иначе поступить я не могу. Наверху находится, что те меры, которые я принимаю, недостаточны, что нужно быть ещё более строгим. Явился вопрос: кого же назначить министром внутренних дел? Еще за несколько недель до убийства Сипягина мы обедали у князя Мещерского, редактора пресловутого гражданина. Сипягин был в некотором родстве с Мещерским, и он имел ту неосторожность, что ввел Мещерского в фавор к его императорскому величеству, после того, как его императорское величество со дня вступления на престол и слышать не хотел о Мещерском, отзываясь о нем весьма резко так как князь Мещерский человек весьма вкрадчивый и угодливый, то если можно так выразиться, он влез в уголок души государя императора. Во время обеда у Мещерского, а за обедом были только я, Себякин и Мещерский, Себякин заговорил, что его положение такое трудное, что он Иногда подумывал о том, чтобы попросить государя императора, чтобы его отпустить. Тогда возник вопрос: кто же мог бы его заменить? Причём было названо имя Плеве. Екатеринин сказал, что это будет величайшее несчастье, если будет назначен Плеве так как он был прежде отрицательным мнением о плеве и бывшим министром внутренних дел и познакомившись с деятельностью плеве когда он служил в министерстве внутренних дел убедился, что это такой человек, который, сделавшись министром, будет преследовать только свои личные цели и принесёт России величайшее несчастье Со всеми этими рассуждениями Себягина вполне согласился князь Мещерский. Тем не менее, как только Себягин умер, Мещерский виделся с плеве и написал его величество письму о том, что единственный возможный кандидат на пост министра внутренних дел и есть плеве. Несвистно через 2 дня после смерти Себягина плеве был назначен Вспоминая о Сепягине, чтобы обрисовать характер государя, приведу следующие факты. Сепягин, став главным управляющим комиссией прошений, а затем министром внутренних дел, вёл ежедневно свой краткий дневник. Когда его убили, первым вошёл в его кабинет его товарищ Дурнавов. Но он бумаг не трогал. Затем было поручено его величеством дворцовому коменданту, генерал-адъютанту Гессе и Дурнаво разобрать бумаги покойного Сипягина. Бумаги ими были разобраны. Все обыкновенные министерские были переданы по назначению, а личные, официальные переданы Гессе, частные же, жене Сипягина. Александра Павловна Сепягина знала, что её муж писал дневники, причём первая тетрадь охнимала время, когда её муж был главноуправляющим комиссии прощений, а вторая его министерства. Она спросила дурнавог где дневники мужа. Он ответил, что их взял в ГЭСС. Весь этот и дальнейший рассказ я знаю, от Себягиной и Шемейтева, мужа её сестры. Через несколько дней Себягина ездил благодарить государю и государыню за внимание. Причём государь сказал Себягиной, что ему переданы дневники её мужа, и что разрешит ли она на некоторое время задержать их, потому что он, государь, интересуется их прочестью. Конечно, Сепягина согласилась. Прошло много месяцев, а Сепягина всё не получала обратно записок мужа, тогда она обратилась к своему племяннику, графу Шереметьеву, флигеру адъютанту, бывшему другу детства государя, прося при одном из дежурств напомнить государю о записках мужа её. Через некоторое время Александра Павловна Сипягина представлялась государыне и когда она собиралась удалиться государыня попросила ее обождать сказав что ее желает видеть государь через несколько минут появился государь и вручив ее пакет сказал что он с благодарностью возвращает мемуары ее покойного мужа прибавив что Мемуары очень интересны. Возвратившись домой, Александра Полна Себягина увидела, что ей возвращены лишь мемуары за время, когда Себягин был главноуправляющим комиссией прошений. Ввиду этого она просила старика, графа Шереметьева, разъяснить это недоразумение. Граф Шереметьев обратился к гяссе который ему довольно недиликатно ответил: "Чего они там носятся с записками Сепягина?" После такого ответа граф Шереметьев прервал разговор. Через несколько дней государь был в Москве, говел и затем провёл там первые дни великого праздника. Во время одного царского обеда граф Шереметьев сидел рядом с гетсом и не говорил с ним. Тогда я сам с ним заговорил и сказал, что касается мемуаров Сепягина, то могу вас уверить, что я передал государю всё, что получил. По возвращении государя в Петербург он позвал к себе графа Шереметева и сказал ему, что ему государю известно что одна тетрадь мемуаров Сипягина пропала, и что, как он, Шереметьев, думает, как это могло случиться. Граф Шереметьев сказал, что он спрашивал дурного, который удостоверил, что было две тетради мемуаров, которые он вручил Гессе, и что он уверен, что дурного говорит правду, так как ему сказали, не было никакого интереса присваивать вторую тетрадку да наконец гёсс сам не отрицает что он получил две тетрадки тогда его величество заметил что гёсс не был в владах с сипягиным и что может быть в мемуарах сипягин что-нибудь написал о гёссе а потому гёсс их уничтожил чтобы он государь это не прочёл Затем граф Шереметьев мне сказал «А я знаю достоверно, что эту тетрадку уничтожил сам государь». Тогда я с графом Шереметьевым был еще из-за Сипягина в очень хороших отношениях. Мы с ним разошлись после 17 октября, когда граф Шереметьев прочитав манифест 17 октября приказал портреты государя в своём дворце перевернуть повесив изображения к стене не подкладку наружу а один портрет отнесли на чердак я мемуаров Селягина не читал но жена его Мне говорило, что он писал в них всё совершенно откровенно. Селягин же был честнейший и благороднейший человек, совершенной дворянин, ультраконсерватор. Он в последние полгода своего министерства откровенно и с большой горечью мне говорил, что на государя полагаться нельзя, и главное, что государь не правдив и коварен. Это он В отчаянии говорил и своей жене. Вскоре после назначения Плеве уволился от должности министра народного просвещения Ванновский. Оказалось, что Ванновский такой ярый консерватор, такой военный человек до мозга костей, что не мог ужиться с Плеве, так как Плеве, как министр внутренних дел, предъявлял ему такие требования, которые Ванновский признавал невозможными, так как он видел, что его величество сочувствует направлению плебе, то он и уволился от должности министра народного просвещения. Вместо него назначен министром народного просвещения Зенгер, бывший профессор Варшавского университета, человек кристальной чистоты, но не от мира сего классик до такой степени увлекавшийся классическим языком, что перевёл и очень хорошо на латинский язык Евгения Онегина Пушкина. Зенгер вёл Министерство народного просвещения в духе порядка, но не реакционном. Поэтому в скором времени он должен был оставить свой пост, и на его место назначил пэл генерал Глазов начальник военной академии Зенгер по краткости времени ничего хорошего не мог сделать, но он сделал одну вещь не похвальную. Это то, что он назначил товарищем к себе начальника института экспериментальной медицины Лукьянова, бывшего профессора в Варшаве, потому что он был его товарищем по профессору в Варшаве. А также, может быть, и не без протекции принца и принцессы Ольденбургских. Глава 34. Плеве. Плеве имел против меня личный зуб, потому что он думал, что я дважды помешал ему стать министром внутренних дел. Он был злопамятен и мстителен. Мы с ним расходились и относительно государственной политики. Я не говорю по убеждениям, так как таковых он не имел по большинству вопросов. Моё убеждение, что русский государь должен опираться на народ. Пелевиж же считал, что он должен опираться на дворянство. В течение более чем десятилетнего моего управления финансами я их привёл в блистательное состояние но очень мало мог сделать для экономического состояния народа ибо не только не встречал сочувствия реального, а не на словах в правищих сферах, а напротив встречал противодействие. И во главе оного за кулисами стоял всегда плеве. Когда он сделался министром внутренних дел, то уже в то время началось крестьянское движение. Крестьяне в различных местностях бунтовали и требовали земли. Бывший в то время в Харькове губернатор князь Абаленский вследствие крестьянских беспорядков произвёл всем крестьянам усиленную порку, причём лично ездил по деревням и в своём присутствии драл крестьян. Плеве сделавшись министром внутренних дел, сейчас же отправился в Харьков и весьма поощрил действия князя Оболенского, который за такую свою храбрость затем был назначен генерал-губернатором Финляндии и был сделан генерал-адъютантом. Я расходился также с плеве по поводу политики на Кавказе. До князя Галицина все правители Кавказа, начиная с Светлейшего князя Воронцова, ставили себе задачу сперва покорения Кавказа, а затем приобщения его к Российской империи посредством принятия к нему общих начал русской государственности. Ослабительные начала, произведшие смутные движения в империи, отразились и на Кавказе, причём и для русских живущие и приезжающие на Кавказ, или туземные молодые люди, воспитывавшиеся в учебных заведениях в России, дали толчок освободительному движению на Кавказе, связанному со смутой. Без этих русских и туземцев, воспитывавшихся в России, Кавказ, то есть его туземные жители, были бы спокойны. Множество части содействовало всю более и более развившееся взяточничество, то есть порочность администрации. Когда умер главноначальствующий Кавказа, почтенный, умный, но слабый Шереметьев, на его место государственно назначил князя Голицына, честного, хорошего человека, но с удивительным шумбуром в голове. Гарицин по собственной инициативе или следуя общему модному паролю явился на Кавказ с программой его русифицировать, причём и эту программу проводил со страстностью и свойственной ему шумборностью. Покуда плеве не был министром внутренних дел, министры его Гарицина сдерживали, хотя часто безуспешно. Но когда появился плеве и пронюхал, что государь сочувствует князю Галицину, то сейчас же начал его поддерживать. Опять, по общему правилу, каждый удар с одной стороны вызывал реакцию с другой. Принципиально смута росла, и скоро Кавказ возгорелся так, что многие говорят, Хотя в этом есть большое преувеличение, что Кавказ нужно снова покорять. Нужно покорить Россию. Тогда нетрудно будет покорить Кавказ и привести к благоразумию окраины. Ну вот, пусть покорят Россию. Не по режиму истинно русских людей это может быть сделано. Наибольшее неудовольствие вызывали на Кавказе армяне, как лица, торгующие с долей эксплуататорского начала. Князь Голицын пошел против всех национальностей, обитающих на Кавказе, так как он всех хотел обрусить. Но, естественно, вражебнее всего отнесся к армянам. К тому же в последние годы Вследствие преследования турецких армян в Турции многие тысячи обреволюционизировавшихся турецких армян переселились на Кавказ. Они, конечно, как опытные революционеры, стали революционизировать своих единоверцев и братьев русских подданных. Вообще, смута на Кавказе приобрела особый оттенок. Ибо племена Кавказа суть азиаты, у которых особая психология и особые понятия о гражданственности и, в особенности, о цене жизни человеческой. Чтобы обуздать армян, князь Голицын выдумал среквестировать имущество армянских церквей. У армян церковь живая, и это... Душа жизни армян. В ней сосредоточена вся благотворительность и всё образование народа. По его докладу было образовано совещание, чтобы решить этот вопрос под председательством Фриша, состоящее из Победоносцева, министра иностранных дел графа Муравьёва, министра юстиции Муравьёва, Сипядина, Галицина и меня. Я самым решительным образом протестовал против этой безобразной затеи как с политической, так и с этической точки зрения. С политической, потому что эта мера должна была восстановить всех армян, и не только русских, но и иностранных. С этической, потому что армяне такие же христиане, как и мы, и их церковь наиболее близка к нашей православной. Когда обсуждалась предложенная князем Галициным мера с политической стороны, Победоносцев её поддерживал. Но когда я представил всё фарисейство наше, которое выразилось бы в этой мере с религиозной точки зрения, он стал на мою сторону. Таким образом, всё совещание высказалось против этой меры за исключением князя Голицына. Журнал совещания остался у государя без резолюции. Когда Плевея сделался министром, то при первом приезде Голицына в Петербург тот же вопрос возбуждён был снова, и на этот раз он был внесён в комитет министров, причём защитником его явился Плевея обыкновенно во всех мелких вопросах когда есть признаки что государь желает чтобы дело было решено в таком-то направлении как в комитете министров так и в государственном совете большинство членов отмалчивалось и искало какого-нибудь повода к промедлению или такому направлению дела чтобы не получилось определённого решения а чтобы спустить по врашению по бетоносцево дело в песок. Поэтому в заседании говорили преимущественно плеве и я. Я резко против, а плеве резко за. Все члены за исключением трёх присоединились ко мне, и в том числе великий князь Михаил Николаевич, бывший наместник Кавказа. Таким образом, меньшинство состоялось из Плеве, Галицина и Зянгера, министра народного просвещения. Последний присоединился к Плеве, вероятно, по недоразумению. Он чистый, честный, но слабый человек. По профессии классик, и к тому же классик-поэт. Великий князь Михаил Николаевич упрашивал государя утвердить мнение большинства, но его величество утвердил мнение меньшинства. Меру эту начали приводить в исполнение, это окончательно взбаламутило всех армян. Начались со стороны армян резкие революционные выступления, затем борьба власти с армянами перешла в борьбу армян с мусульманами. Говорят, что это дело рук местных властей. Потом на Голицына последовало покушение, он приехал в Петербург и более на Кавказ не возвращался. Удивительно, что этот в сущности честный и хороший человек вооружил на Кавказе всех против себя, в том числе русских и военных. Впрочем, как военный Галицын был ещё командиром Грусинского полка во время наместничества великого князя Михаила Николаевича. Тогда я был мальчиком и жил на Кавказе, где я родился. Не пользовался симпатиями военных. Вместо князя Галицына был назначен граф Воронцов-Дашков, который наместничает там до сего времени. Он повёл традиционную политику лучших правителей Кавказа, князей Воронцовых, князей Барятинского, прекратив теснение туземцев. По его представлению отменили решение секвестра имущества армянских церквей, хотя теперь не могут в этом деле практически распутаться, так как большинство имущества уже было отобрано. Его на Кавказе любят, уважают. Но теперь, покуда не прекратятся смуты в России, невозможно прекратить смуты на Кавказе. Повторилось общее явление в сбаламутившей российской империи. Все же благоразумные меры опастовыют. On est toujours trop tard. Я советовал назначить графа Воронцова Дашково на Кавказ после Шереметева, когда назначили Галицына. Если бы его назначили тогда, то не произошёл бы весь сумбур, который наделал Галицын, и теперь Кавказ был бы гораздо спокойнее. Граф Воронцов, человек немудрённый, но благородный, честный, благонамеренный. Его большой недостаток заключался в том, что он не умеет выбирать людей. Конечно, все истинно русские люди и консервативные газеты его травят и часто поговаривают об его уходе. Я расходился с преве и по еврейскому вопросу. В первые годы моего министерства при императоре Александре III государь как-то раз меня спросил: "Правда ли, что вы стоите за евреев?"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 Его Величество на это мне ничего не ответил и остался ко мне благосклонным и верил мне до последнего дня своей жизни. Несчастный день для России. Я и до ныне остаюсь при высказанном мною Александру Третьему убеждении по еврейскому вопросу. Поэтому, когда я был министром финансов, я систематически возражал против всех новых мер, которые хотели принимать против евреев. Я был бессилен заставить пересмотреть все существующие законы против евреев, из которых многие крайне несправедливы. А в общем, законы эти принципиально вредны для русских, для России, так как я всегда смотрел и смотрю на еврейский вопрос не с точки зрения что приятно для евреев, а с точки зрения что полезно для нас, русских и для Российской империи. Все наиболее существенные законы, ограничивающие права евреев, пошли в последние десятилетия не в законодательном порядке, а через комитет министров, как законы временные всегда употреблялась одна фарисейская формула, впредь до пересмотра всех законов об евреях, причем всегда давалось понять, что законы эти будут пересматриваться с точки зрения расширительной, а не ограничительной, повелеваем и прочее. Законодатели не имели государственного мужества ставить вопрос открыто. Они знали, что что государственный совет, старый, составленный исключительно по ныне модному выражению «из бюрократов», или большинством выскажется против, или спустит представление в песок, или по меньшей мере наговорит много неприятных истин для министров, внесших проект новых стеснений евреев. Поэтому в государственный совет, как бы то по закону следовало, таких законов не вносили, а проводили их через комитет министров. А если и тут опасались возражений, то через особые совещания или просто все поднишими докладами. Особенно ярым противником евреев был великий князь Сергей Александрович. Он вообще был Он ретроград, крайне ограниченный и узкий человек, но он несомненно был человеком честным, мужественным и прямым. Он сам управлять московским генерал-губернаторством не мог. За него всегда управляли его подчинённые, которые входили в его фавор, ему податае и затем держат его вполне в руках. В последние годы его управления таким подчиненным был оберполицмейстер, прославившийся генерал Трепов. Он своей политикой довел Москву до состояния вполне революционного. Москва — сердце России, а плод русской государственности обратилась в центр российской революции. Известный адмирал Дубасов Человек прямой, честный, мужественный, бывший генерал-губернатором в Москве после 17 октября во время моего министерства мне несколько раз говорил после московского восстания, что великий князь Сергей и Трепов в сущности революционизировали всю Москву и довели ее до такого состояния. меры принтивиды к уменьшению относительно евреев в Москве не только не прошли через Государственный совет, но даже не могли пройти через комитет министров. Некоторые прошли через особые совещания, а другие прямо по всеподданным докладам министра внутренних дел, так как министр внутренних дел вынужденный великим князем провести ту или эту голубую меру, сомневался даже получить на неё согласие в совещании из подлежащих министров. Если бы после Александра II продолжали вести политику относительно евреев в духе его царствования, то есть постепенно уничтожали исключительные законы относительно евреев, то еврейского вопроса в том полошении в котором он находится в России ныне, не было бы. Евреи бы не стали одним из злых факторов нашей проклятой революции. Еврейский вопрос существовал бы в том виде, в котором он существует в тех странах, где имеется изрядное количество евреев. Для того, чтобы этот вопрос был окончательно предан забвению, конечно, в том, что он не был в том, Нужно десятки и, вероятнее, сотни лет. Расовые особенности евреев могут изгладиться только постепенно и медленно. После же Александра II, вместо того, чтобы вести политику относительно евреев в смысле постепенного уничтожения специальных еврейских законов, начали принимать ряд самых важных резких законодательных стеснений. Так как вся груда юрийских законов представляет смесь неопределённостей с возможностью широкого толкования в ту или другую сторону, то на этой почве создалась целая куча всяких произвольных и противоречивых толкований. В результате явился источник самого разнообразного взяточничества. Ни с кого администрация не берет столько взяток, сколько с евреев. В некоторых местностях прямо создана особая система взяточнического налога на жидов. Само собой разумеется, что при таком положении вещей вся тяжесть антиеврейского режима легла на беднейший класс, ибо чем еврей более богат, тем он легче откупается от жидов а богатые евреи иногда не только не чувствуют тяжести стеснений, а напротив, в известной мере gloвенствуют. Они имеют влияние на высших чинов местной администрации. В начале 80-х годов Стенац боролся с таким положением вещей, стараясь не допускать произвольных толкований законов и стеснений евреев. Но затем со стороны министров внутренних дел последовали всякие наветы на некоторых сенаторов как противодействующих администрации начали обходить таких сенаторов наградами, переводить их из одних департаментов в другие, даже были случаи увольнения на ибу дисциплинарных. Наконец, начали назначать новых, послушных сенаторов. В результате сенат начал давать по еврейским законам такие толкования, которые по правде никоим образом из законов не следовали. Всё это способствовало крайнему революционизированию еврейских масс, и в особенности молодёжи. Этому содействовали также и русские школы из феноменально трусливых людей, которыми были почти все евреи лет 30 тому назад явились люди, жертвующие своей жизнью для революции, сделавшиеся бомбистами, убийцами, разбойниками. Конечно, далеко не все евреи сделалися революционерами, но несомненно, что ни одна национальность не дала в России такого процента революционеров, как еврейская. Громадное количество евреев пристало к самым крайним партиям. Ожидая от освободительного движения облегчения своей участи, почти вся еврейская интеллигенция, кончившая высшие учебные заведения, пристала к партии народной свободы, которая судила им немедленное равноправие. Партия эта в громадной степени обязана своему влиянию еврейству, которая питала ее как своим интеллектуальным трудом, так и материальным. Я неоднократно предупреждал глав русского и иностранного еврейства, что они стали на весьма рискованный и некорректный путь, что следуя этому пути, они ещё более обострят еврейский вопрос в России. Что они должны добиваться облегчений корректными путями, что они должны явить пример верной подданности. Что облегчений Они могут добиться только через царя. Что их лозунг должен быть не стремление ко всяким свободам, а только мы просим лишь одного, чтобы для нас не создавалось исключений. Но в пылу освободительных и революционных стремлений и доверившись вожакам партии Народной свободы, то есть кадетов, на мои советы не обращалось никакого внимания. Как это я им советую благоразумие и корректность, когда они находятся у порога тризны равноправия. В результате, конечно, явилась сильнейшая реакция. Многие сочувствовавшие евреям или индифферентные к ним стали антисемитами и весьма резкими. В России никогда не было столько врагов евреев, как ныне. Никогда еврейский вопрос не стоял так неблагоприятно для евреев. Такое положение очень тягостно для них и крайне неблагоприятно для России, то есть для её успокоения. Я убеждён в том, что пока еврейский вопрос не получит правильного, не озлобленного, гуманного и государственного течения, Россия окончательно не успокоится. Но вместе с тем весьма опасаюсь, чтобы сразу данное равноправие евреям не наделало много новых смут. И опять не обострило дело. Подобные, как и всякие политические вопросы, касающиеся масс, затрагивающие, так сказать, исторические предрассудки, в некоторой степени основанные на расовых особенностях, тем более несимпатичных особенностях, могут решаться только постепенно, из-под воль. Всякие быстрые, резкие решения и не обострило расстраивают равновесие. Лучше временное равновесие, хотя бы оно было искусственное, касабокое. Государство есть живой организм, а потому нужно быть очень осторожным в резких операциях. С государственной точки зрения граф Игнатьев, официальный автор антиеврейского закона 1882 года и Дурнаво Наделали много вреда своей глупой политикой в еврейском вопросе.